Глава 4. Над студгородком швейцарской высшей технической школы возвышается Цюрихберг — холм с лесопарком на вершине, по которому проходит восточная граница Цюриха. Сам город в основном расположен по обе стороны реки лиммат вытекающей из Цюрихского озера и пропадающей между двумя холмами на севере — восточным Цюрихбергом и западным Утлибергом. Территория между двумя холмами довольно плоская, во всяком случае по швейцарским понятиям. Именно на ней обосновалась почти четверть всех жителей страны, построив компактный красивый город. Счастливчики, живущие на склоне Цюрихберга, считают, что им досталось самое лучшее место с видом на крыши городского центра и большое озеро на юге, а изредка на далекие Альпы. Ранним солнечным вечером Это смесь антропогенного и природного рельефов излучает светлый покой. Хорошее место. Гости нередко называют город скучным, но местные не обижаются. На остановке трамвая «Церковь Флутерн» примерно на полпути к макушке Цюрихберга можно выйти из голубого вагона и прогуляться в северном направлении по Хохштрассе, мимо старой церкви со шпилем и большим циферблатом. Часы отбивает церковный колокол. Офис, учрежденного Парижским соглашением Министерства Будущего, находится рядом с церковью, в двух шагах от технической школы, известной своим геотехническим опытом, чуть выше офисов крупных швейцарских банков, накопивших, несмотря на малые размеры Швейцарии, баснословный капитал. Это близость не случайна. Швейцарцы много столетий обеспечивали безопасность страны, проводя национальную политику, направленную на укрепление мира и процветание во всем мире. Похоже, в главный принцип здесь возведено «никто не защищен, пока все не защищены», а для такого проекта и геотехнический опыт, и обилие денег очень даже полезны. По этой причине... И еще потому, что в Женеве уже располагались штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения и других агентств ООН, когда Парижское соглашение создало свое собственное учреждение, власти Цюриха выкатили мощный аргумент. В Женеве и без того тесно, и как следствие дорого, и после азартного перетягивания каната между кантонами победили в конкурсе на право принять у себя новое агентство. Предоставление здания на Хохштрассе и нескольких соседних корпусов технической школы, причем без арендной платы, несомненно, явилось одним из главных факторов победы на конкурсе. Глава министерства Мэри Мёрфи, ирландка, 45 лет, бывшая министр иностранных дел Республики Ирландия, а до того профсоюзный адвокат, с ходу как только вошла в свой кабинет, окунулась в новую драму, что ее ни капли не удивило. Все с ужасом следили за новостями об убийственной жаре в Индии. Ответные шаги ожидались с минуты на минуту. Только что поступили первые сведения. Начальник секретариата, невысокий щуплый мужчина по имени Бадим Бахадур, прошел за мэри в ее кабинет и сказал... — Ты, конечно, уже знаешь, что индийское правительство приступает к действиям по смягчению солнечного излучения. — Да, — видела сегодня утром, — они сообщали подробности своего плана? — Сведения поступили полчаса назад. Наши геоинженеры говорят, если все пойдет по плану, то эффект будет сравним с извержением вулкана Пинатубо в 1991 году. Оно на год или два понизило глобальную температуру на 1 градус Фаренгейта. Эффект был вызван двуокисью серы в облаке пепла, которое вулкан выстрелил в стратосферу. Наши люди говорят, что для имитации такого же выброса двуокиси серы индийцам потребуется несколько месяцев. А силы средств им хватит. Индийские ВВС, пожалуй, справятся. Попытка не пытка. Самолетов и оборудования у них достаточно. По большей части метод представляет собой несложную доводку технологии до заправки в воздухе. К тому же самолеты часто сбрасывают излишки горючего. В этом нет ничего нового. Главная проблема в том, чтобы подняться как можно выше. А это вопрос не только полезного веса, но и количества человека вылетов. Гадалки не ходи. Придется сделать как минимум несколько тысяч. Мэри достала из кармана телефон, набрала номер Чандры. Главу индийской делегации Парижского соглашения Мэри хорошо знала. В Дели уже поздний час, но в это время они обычно и говорили. Когда на другом конце ответили, Мэри спросила. — Чандра, это Мэри. Можно тебя на минутку? — На минутку, да. Мы все здесь страшно заняты. — Представляю. «Что там с вашим планом устроить пинтубо с помощью ВВС?» «Скорее даже двойной пинтубо. Такова рекомендация нашей Академии наук. Премьер-министр уже отдал распоряжение». «Но соглашение...» Мэри опустилась в кресло, сосредоточилась на голосе коллеги. «Ты ведь знаешь, что в нем сказано? Никакого вмешательства в атмосферу без предварительных консультаций и договоренностей». «Мы нарушим соглашение». — отрезала Чандра. — Результат никто не может предсказать. — Он будет таким же, как в случае с Пинатубо, или в два раза мощнее. Именно то, что нам нужно. — Не факт, что обойдется без побочных эффектов. — Мэри, прекрати, не надо. Я знаю, что ты скажешь до того, как ты откроешь рот. Нам в Индии ясно одно — погибли миллионы людей. Мы понятия не имеем, сколько точно — — Их слишком много, чтобы всех сосчитать. Число умерших, возможно, достигло 20 миллионов. Понимаешь, что это значит? — Да. — Нет, не понимаешь. Я приглашаю тебя приехать лично. Тебе действительно не мешало бы у нас побывать. Быстрее поймешь. Мэри заметила, что задержала дыхание. Сглотнула комок в горле. — Я приеду, если ты хочешь. Наступила длинная пауза. Наконец Чандра нарушила молчание и севшим сдавленным голосом произнесла «За это спасибо, но у нас сейчас, пожалуй, слишком много хлопот, чтобы как следует подготовиться к такому визиту. В отчетах все изложено. Я тебе пришлю, как будут готовы. На данный момент достаточно сказать, что мы страшно напуганы и вне себя от гнева. Этот период жары устроили Европа, Америка и Китай, а не мы. Индия, конечно, сожгла за последние десятилетия немало угля, но его количество мелочь по сравнению с Западом. Тем не менее, мы подписали соглашение, чтобы внести свой вклад, и мы его внесли. Однако, кроме нас, никто не выполнил обязательства, не платил развивающимся странам, а теперь еще эта жара. И через неделю может начаться новый жаркий период. Условия не изменились. — Я знаю. — Конечно, знаешь. Все знают. И никто не шевелится. Так что мы теперь берем дело в свои руки. Мы понизим глобальную температуру на несколько лет. От этого всем будет польза. И, может быть, новая массовая гибель людей не произойдет. — Хорошо. Нам не требуется твое одобрение. — Я не это имела в виду, — сказала Мэри, но на том конце уже повесили трубку.